Толпа пронеслась над залегшим караваном, перепрыгивая через неподвижные тела, и скрылась за соседним барханом. «Дикий народ!» Молотков мотнул головой, стряхивая с головы песок. «Восток!» — прошипел Мурзик, косясь на Жасмин. «Они все тут ненормальные!» Вновь назревающий конфликт Был прерван возмущенным воплем Шухермана. «Я этого Шухрияру убью Верблюд, за которым недавно укрывался подполковник, недовольно покосился на свою поклажу. Из мешка вынырнул багратский вор. «Дырявые подсунул. Точно помню. Здесь было тысяча триста монет, а осталось только двести». А ты, халатик, наизнанку выверни, — посоветовал Молотков. Да встряхни. Ой, пардон. Потайные карманы халата угрожающе трещали под тяжестью уворованного у себя же золота. Все, кроме Ильи, покатились по песку, затыхаясь от хохота. «Отставить — Отставить! — хлопнул в ладоши подполковник. — Веселиться будем, когда детей спасем. — Ну-ка, аборигены местные, — вопросил он вора Жасмин. — Далеко еще до Багдада? — Сейчас, — заторопился Шухерман, пересыпая деньги обратно из халата в мешок. — Судя по солнцу, карта веселого Али выскользнула из рукава и спланировала к ногам подполковника. — Мы уже пришли, — ответила за воришку Жасмин. — Ах, вот что у нас по солнцу! — засучил рукава Илья, мрачно глядя на воришку. Шухерман понял, что срочно нужен отвлекающий маневр. — Папа, а может, перекусим перед боем? Из-под полы халата воришки... Начали появляться бутылки экстра-эликсира, молниеносно втыкаясь в раскаленный песок. Стол был накрыт буквально за две секунды и состоял именно из этих бутылок. Закуски на нем не наблюдалось. — Это еще откуда? — выпучил глаза подполковник. — Да тут только что какие-то придурки пробегали. Ну, я у них и прикупил. Вор честными глазами смотрел на Илью и хлопал ими так трогательно, наивно, что все невольно прыснули. — Ты же в тот момент мешок обчищал, — склонился над ним молотков Не обчищал, а прикидывал, какую сумму мы можем себе позволить на этот шикарный обед. Грохот канонады, взорвавший тишину, — Заставил всех подпрыгнуть. «Черт!» — посерел подполковник. Укол в сердце подсказал, что именно там его дети, его и побратима. Он их мысленно не разделял. Илья рванул на гребень бархана, со стороны которого гребели взрывы. Его команда ринулась следом. «Вот это да!» присвистнул лейтенант, при виде открывшейся сверху картины. — Я думал, они одной только магией балуются, а тут похлеще, чем в горячих точках. — Я его! — проскрежетала зубами Жасмин. — Кого? — Видишь, — свирепо прорычала принцесса, — голубенький такой на стенку лезет. Пора с ним разобраться. — Принцесса ринулась по бархану вниз к лежащему на песке каравану и начала лихорадочно рыться в мешках. — Ой, не нравится мне это, папа! — зловеще прошептал подполковнику Баюн. — Ты знаешь, где мы ее нашли? — Ну, в тюряге сидела. Жасмин наконец-то подобрала подходящий к ее размерам и силе ятаган. — Эх, мою бы сковородку сюда на двенадцать персон, папа надолго бы запомнил. — Ага, — возликовал Баюн, — я же говорил, зечка, смотри, какой ножичек, а морда за две копейки зарежет, у меня на такие дела нюх. Слышишь, как папу-то поминает. Засланная она. Жасамин решительно сдернула свероблюда упряжь, освободила гибкий сыромятный ремень и подвязала им копну волос. Тряхнула головой, вроде в глаза не лезут. Ну, папа, держись, детей! Молотков одним прыжком на стик ее свалил на песок. Етаган отлетел в сторону. — Куда ты в одиночку, малахольная? Тебя же там прибьют. Жасмин под молодым горячим телом Олешки сразу затихла. Так мгновенно сориентировался Илья. — Сейчас не до телячьих нежностей. Бабам в бою делать нечего. Присмотри за ней. Буркнул он лейтенанту. — Лучше я... Немедленно вызвался Мурзик, втискивая между шеями лежащих друг на друге Олежки и Жасмин, подобранный етаган. — Он же в нее влюбленный, а потому дурак, а меня не проведешь. Я любую измену накороню чую. Мурзик выжил только потому, что Илья вовремя за шкирку выдернул его вместе с етаганом обратно. Олежка не успел перехватить пушистого бармота за горло. «То, что он в нее влюбленный, всем давно известно, кроме него самого. А ты, морда мохнатая, не встревай!» — отрубил подполковник, закидывая любимчика Яги на горб ближайшего верблюда. «Все остальные по коням!» Остальными были только Мурзик и Шухерман. Мурзик уже был на коне, а душа честного вора категорически отказывалась идти под пули. — Я думаю, — вкратчиво произнес он, — что у вас неправильный подход к делу. Тут нужен незаметный обходной маневр. Детей гораздо проще украсть, чем отбивать. Я бы на вашем месте дождался ночи. Илья, недолго думая, закинул и его на верблюжий горб. Сумеешь скрасть детей? Все грехи твои воровские прощу. Время раздумий кончилось. Вперед! Илья выдрал из песка два куста верблюжьих колючек и с маху всадил их под верблюжьи хвосты. И верблюды показали класс. — Вы что, без меня их спасать собираетесь? — разобиделся Молотков. — Ты за девицей своей присмотри, — еще раз повторил Илья, вскакивая на своего скакуна. — Подозрительно много знает, мало ли что. Илья гикнул, хлестнул своего коня кустом и наметом умчался прочь.